Глава восемьдесят Марван был счастлив снова оказаться в управлении. Атмосфера кабинетов, коллеги, кофемашины, обмен дежурными репликами после выходных. То, что обычно жутко действовало на нервы, сегодня казалось успокоительным и теплым. Новость о смерти Марвана уже обижала этажи. У него и в мыслях не было рассказывать кому бы то ни было подробности своего путешествия, но сама трагедия защищала его от постороннего вмешательства. Достаточно просто пожимать руки, принимать соболезнования, напустив на себя строгий вид из серии «Ноу «No Коммент», и можно отправляться во освоясь, не произнеся ни слова. Оказавшись у себя в кабинете, он запер дверь. Первым делом нужно утеплиться. С момента, как он оказался на парижской земле, его колотило от холода и боли в животе. Он отрыл два свитера у себя в шкафу и надел их один на другой, уповая на то, что он не подхватил малярию или какую-нибудь другую африканскую пакость, вроде амибиаза или дизентерии. Прибытие во Францию оказалось нелегким. Проблемы начались уже в аэропорту. С долей наивности Ирван полагал, что ему не придется вскрывать гроб Марвана, и он сможет придерживаться своей версии инсульта. С таможней все получилось куда сложнее. Недопустимо, чтобы труп оказался на французской территории, не пройдя медицинских анализов. Недопустимо обойтись без карантина. А значит, бесполезно настаивать на своем вранье, когда очевидно, что останки продырявлены пулями. Рван убрал обратно в карман фальшивые свидетельства, вкратце изложил обстоятельства гибели отца и признал, что солгал конголезским властям, чтобы как можно быстрее покинуть территорию ДРК. С этой проблемой разберутся позже на набережной Дорсе. Набережная Дорсе — адрес МИДа Франции. А пока... Единственное, чего ему удалось добиться, это что вскрытие произведут в Парижском институте судебно-медицинской экспертизы, и делать его будет Рибуас. Сейчас ему предстояло выработать вместе с начальством официальную версию гибели Григоара Марвана. Заявление в прессу передадут в течение дня, а вышестоящие прикроют его перед Министерством иностранных дел. Его бегство из ДРК с трупом в ящике наверняка вызовет дипломатическое цунами. Во время поездки из аэропорта он постарался в сжатом виде изложить всю историю Лаику, полный провал. Но больше всего Ирвана мучило другое. Предстоящая встреча с Мэгги. Он не мог решить, какой линии придерживаться. Обнять ее, надеть на нее наручники. И то, и другое? Или больше никогда ее не видеть? Он сделал себе кофе и включил мобильник. Уже куча звонков. На третьем он прекратил прослушивать сообщения и только считывал соответствующие имена. Вся верхушка судебной полиции, важники с площади БОВО, главы кабинетов, советники, префекты. Даже Министерство обороны удосужилось позвонить полицейские профсоюзы тоже отметились, и директора GIGN, Raid, а также все прочие бригады в товарном количестве. GIGN – группа вмешательства национальной жандармерии Франции. Рейд – поиск содействия вмешательства разубеждения, специальное подразделение полиции, задача антитеррористические операции. Рван и не знал, что у его отца столько друзей. В СМС-сообщениях та же толчая. Журналисты, блогеры, дерьмокопатели всех мастей лезли в давние знакомые. Он только задавался вопросом, откуда у всей этой шушеры его номер. Некоторые представлялись соратниками, другие – старыми приятелями. Слыхом никогда не слыхивал. Он уже решил, что не будет никому перезванивать. Поднял трубку рабочего телефона и расспросил девушку на коммутаторе. С этой стороны тоже начинался балаган. Он даже не поинтересовался списком сообщений, только дал инструкции. Он не приехал, никто не знает, где он, его линия отключена на весь день. Потом глянул на темный экран компьютера. Сердце не лежало проверять почту, тоже наверняка переполненную и уж тем более лезть в социальные сети или на информационные сайты, которые начнут теперь рассказывать не весь что и разносить самые грязные слухи. Он залпом выпил кофе, сделал глубокий вдох и вышел, чтобы прежде чем увидеться со своей командой, отделаться от единственного обязательного пункта визита к Фитуси. Дивизионный комиссар Ожидал его вместе с главой управления судебной полиции. Эрван поприветствовал их, выслушал краткие соболезнования, а потом выдал залп вранья. Ни слова о рудниках и торговле оружием, тем более о Кати-Фонтана. Только о разведывательной поездке в Колтана, в которой он решил принять участие, чтобы ближе познакомиться с этим аспектом деятельности отца. Марван погиб от выстрела какого-то Тутси, причем неясно, к какому лагерю данный Тутси принадлежал. Он излагал этот вздор нейтральным тоном, используя канцелярское пустословие и присутствуя при этой сцене в качестве постороннего зрителя, словно выставив перед собой зеркало. Полицейские слушали в молчании, а затем предложили еще более умеренную версию. Случайная пуля во время стычки между местной милицией и ополченцами. Не уточняя, какими именно, и, кстати, о них никто вообще ничего не знает, главным было снять с правительства Кабилы любую ответственность. Сейчас не время портить дипломатические отношения с ДРК. В первую очередь следует заставить их проглотить бегство Ирвана вместе с гробом. Важно также дать понять, что Марван в данном случае поступил как голова чтобы не подумали, будто Франция не в силах обеспечить защиту своим гражданам, из чего следует как можно меньше деталей и никаких раздражающих слов, вроде «колтан», «мануско», «французская помощь хуту», название «этносов» и так далее. Говорил Бигбосс, Фетуси только кивал серьезным видом. Хозяин кабинета был не способен принять никакого решения. В управлении ходила шутка «Если вам встретится на лестнице человек, который не способен сказать, спускается он или поднимается, значит, вы столкнулись с Фетуси». Рван согласился с предложенным вариантом. «В любом случае, погребение отца будет сопровождаться прорвой почестей, пустыми речами, враньем, которые не имеют ничего общего с тем, каким в действительности был Марван». Неважно. Старик всегда полагал, справедливо или нет, что он стоит над законами и людьми, или вне их. Даже из глубины могилы он ответил бы всему этому официозу только презрением. «Вам понадобится несколько дней, чтобы заняться похоронами? Я предпочитаю как можно быстрее вернуться к работе». Начальство быстро переглянулось. «Если Ирван настаивает...» Он может снова занять свой пост. Мгновенный эффект. Он отсалютовал присутствующим, как бравый солдатик, и пошел к своей команде, в общий зал бригады. Зайдя без стука, он обнаружил Одри, Тонфу и Фавини в разгар тайного совещания. А еще сидящую в уголке Гаэль. «Ты что здесь делаешь?» «Спросил он без предисловий. «Тебя жду!» Он вопросительно глянул на коллег и прочел в их глазах только потрясение при виде его худобы и синюшной физиономии. «Это из-за истории с психиатром?» «Это чтобы узнать имя убийцы моего отца».